под очагами поверхностных землетрясений обнаруживаются очаги промежуточных. Вместе с резким повышением дна, образующим при выходе на поверхность, собственно говоря, саму островную дугу, вдоль которой расположены вулканы, возрастает также и сила тяжести, достигая наибольшего положительного значения прямо над вулканами. Поверхностные землетрясения исчезают по мере того, как очаги промежуточных постепенно опускаются на глубину до 300 километров. По другую сторону островной дуги неглубокое море простирается до самого континента. Положительные аномалии силы тяжести снижаются, и промежуточные землетрясения становятся менее многочисленными. Наконец появляются глубокие землетрясения, очаги которых располагаются значительно реже, и по мере приближения к континенту погружаются все глубже, достигая на расстоянии 700-800 или 1000 км от глубоководного желоба, где впервые появлялись поверхностные землетрясения глубины 600-700 км. Если очаги землетрясений, непосредственно связанные с дуговой структурой островов, архипелаги Восточной Азии, Антийские, Южные Сандвичевые острова, или континентов Анды, Мексика, нанести не на карту и профиль, она пространственную модель, то можно будет заметить, что они расположились внутри конуса, вершина которого находится вблизи центра кризисной дуги. Или, точнее, это будет составной конус. Один из них располагается между поверхностью Земли и глубиной до 60 километров, то есть в области поверхностных землетрясений. И крутизна его склонов составляет с горизонталью 30 градусов. Второй конус проходит на глубине от 60 до 700 километров. Это мир глубоких очагов. И крутизна его склонов равна 60 градусов. Уже по одному этому примеру можно судить, как велика роль, эсмологии в познании нашей планеты. Автор, очевидно, хочет сказать, что очаги землетрясения располагаются вдоль поверхности упоминаемых конусов. Детальные исследования показывают, что реальная картина имеет более сложный характер. Примечание редакции. Это необычная серия зон разломов каждая из которых ограничена падающей вниз конической поверхностью и выступает из недр четко выписанной на поверхности дугой, очевидно является одним из важнейших элементов горообразования. Подобные зоны разломов снова прослеживаются, правда менее отчетливо, чем гирлянды островов в западной части Тихого океана, в Средиземноморской азиатской горной цепи, с мы познакомились в начале этого географического экскурса. Альпийская дуга, Динарская дуга, дуги Турции и Ирана, Гималаев, Германские горы, Никобарская, Андаманская, Индонезийская дуга. Наконец, изогнутые в виде буквы «С» дуги Мулупских островов и Сулавеси, на конечности которой Средиземноморско-азиатская зона под прямым углом соединяется с Тихоокеанским поясом. В тех теориях, которые пытаются пролить свет на происхождение вулканов, глубоководных желобов и землетрясений, очевидно, необходимо принимать во внимание и эти дуговые структуры. Дуговые структуры, расположенные бок о бок, порой проникают на глубину до 700 километров, И вдоль поверхностей, ограничивающих эти дуги, крупные континентальные и океанические массы, видимо, резкими скачками смещаются относительно друг друга. Ни одна из существующих гипотез горообразования пока еще не может дать гармоничного и удовлетворительного объяснения всем явлениям. Сжатие земного шара в результате охлаждения, перемещение материков, плавающих повязкой магния, конвективные потоки, перемешивающие эту магму и подвергающие земную кору воздействию гигантских напряжений, силе вертикальные пульсации, медленные и мощные. Каждая из этих гипотез обладает одновременно и привлекательными сторонами,